Юрий Розин, Сергей Карелин, Пламенев, Книга вторая. Глава первая. Звездный держал сферу на раскрытой ладони, и ее холодный белый свет освещал его лицо снизу, делая резче каждую морщину, каждый шрам. «Если бы она осталась со мной до конца», — сказал он тихо, «у меня хватило бы сил на всех. И на того высокомерного стервятника, что висит в небе и считает себя хозяином положения, и на всю эту красную суетливую пыль, что топчется у входа в нашу нору. Я бы выжег их дотла, оставил бы от них только пепел, и тогда... Тогда у тебя был бы выбор. Настоящий. Он медленно перевел взгляд со сферы на меня. Его глаза в ее свете были двумя бездонными провалами. Ты мог бы вернуться к своим, сесть за стол обсудить с ними. Что делать дальше? Может, сбежать всем вместе? Или, может, тебе одному, под чужим именем, а они остались бы здесь, врали бы следующим городским проверяльщикам, что ничего не знают, что ты просто сгинул в лесу. Но у тебя был шанс поговорить, попрощаться по-человечески. Если бы пришлось уходить, у тебя было бы время. Он закрыл глаза на мгновение, Глубоко втянув в воздух, словно собираясь силами, не для передачи сферы, а для того, чтобы выговорить следующее: теперь этот выбор отпадает. Когда я передам тебе сферу от моей силы, от того, что еще держит меня на ногах, останется лишь бледная тень, едва ли хватит, чтобы справиться даже с одним с тем, кто наверху. Остальные с ними предстоит разбираться уже тебе. Он открыл глаза глянув на меня так пристально, что я вздрогнул. Слияние даст себе мощь, огромную, пусть и ненадолго. Гораздо сильнее, чем была тогда в воронке, когда ты тащил меня на спине. Но не настолько, чтобы перебить их всех до единого и главного, тем более. Поэтому твой путь после всего только один – бегство. Если хочешь, чтобы от твоих родных отстали окончательно, чтобы у них был шанс, тебе нужно будет убедить всех, что ты мертв. Погиб в этом столкновении, сгорел в пламени, утонул в болоте, рассыпался в прах от перенапряжения. Неважно. Главное, чтобы они поверили. Чтобы не было ни малейшего сомнения, тогда семья твоя станет для них бесполезным, никому не интересным балластом. Не опасным свидетелем, а просто семьей неудачника-сироты, который полез не в свое дело и поплатился. Их, скорее всего, оставят в покое, может, даже... Пожалеют, поголовки погладят, Ха, в утешение дадут какую-нибудь подачку. Кивать было не нужно, он видел понимание в моих глазах. Звездный вздохнул, длинно, с хрипом, его лицо такое твердое, мгновение назад смягчилось, и в этом внеземном смягчении было что-то бесконечно усталое и печальное. Последняя маска спала. Прости меня, Саша, искренне. За то, что втянул тебя, за то, что взваливаю на твои плечи все это? Не хотел я, чтобы все так вышло. Думал, успею научить хотя бы основам, дать тебе время вырасти, прежде чем мир накроет тебя с головой. Он не ждал ответа, прощания или благодарности. Его рука со сферой плавно, неотвратимо двинулась от его груди ко мне». Ладонь с этим сияющим тихим белым светом шаром замерла прямо у моей груди. У того места, где под ребрами и тонкой тканью рубахи бешеной глухо билось мое перепуганное сердце. Готовься, будет очень больно. Его пальцы холодные и твердые, как сталь, вжали сферу мне в грудь. Сначала пришло ощущение чудовищного давления, будто мне пытались вогнать под кожу, и прямо в грудную клетку раскаленное добило пушечное ядро. Кости затрещали, ребра прогнулись внутрь с мучительным скрипом, воздух с хрипом вырвался из легких, потом накрыло холодом, не зимним, не морозным, а тем пронзительным до самых костей, выжигающим душу холодом белого пламени. Он сковал все внутри, заморозил кровь в жилах, мысли в голове, страх в сердце. Я будто стал ледяной статуей. А потом холод сменился жаром. Это было всепоглощающее извержение солнца, которое вспыхнуло в самом центре моего существа и рванулось наружу, сметая все на своем пути. По венам вместо крови промчались реки расплавленного ослепительного света, по мышцам устремились волны судорог, будто каждое волокно рвали на части какими-то невидимыми клещами и тут же спаивали заново тем же безжалостным огнем. Кости горели изнутри, будто их начинали плавить в горниле, нервы полыхали, грозя расплавить мозг. Я не закричал, не смог, воздуха в легких не было, его выжег первый же вдох пламени, я стоял неестественно выгнувшись назад, пятки впились в землю, глаза закатились под лоб, в висках, в ушах, во всем черепе бешеными молотками, стучала кровь, смешанная теперь с чем-то иным, древним и невероятно мощным. Зрение пропало, растворившись в ослепительной абсолютной белизне. Слух исчез, заглушенный ревом падающей звезды. Но сквозь эту боль я ощущал и другое. Силу. Она пульсировала во мне каждый раз, когда сердце делало очередной сдавленный удар. Я чувствовал, как земля под моими ногами стала хрупкой. Словно стекло, будто я стоял не на почве, а на тонкой корке над бездной. Это была мощь. Такая, что хватило бы, чтобы одним неосторожным движением, одним выдохом расколоть скалу пополам. Последнее, что я увидел внутренним взором, прежде чем зрение вернулось, крошечную, но ослепительно яркую искру. Она пронеслась сквозь хаос расплывшейся энергии и вонзилась прямо в густой теплый шар моего собственного духа, колокотавший в животе. Искра погрузилась в него без звука и следа, но шар вдруг застыл, стал плотнее, тяжелее, и в самой его сердцевине теперь тлела -то точка холодного, не мигающего белого света, а остальная часть сферы стала энергией и силой. Я открыл глаза, мир вернулся, но стал иным, краски были ядовиты яркими, серый камень отливал синевого земля, пестрела рыжими прожилками». Звуки обрушились на меня болезненной волной, шуршание осыпавшейся земли где-то сбоку, собственное громкое дыхание. Далекий крик, совы в лесу. Звездный стоял передо мной. Его рука, только что державшая сферу, была опущена. Он выглядел опустошенным, потухшим. Белые волосы теперь казались не сияющими, а мертвенно-бледными, как пепел. Кожа, только начавшая... Разглаживаться снова обтянуло скулы сероватой пленкой Но в глубине его глаз на самом дне по-прежнему теплилась искра несгибаемой воли Он посмотрел на меня, не на лицо, а куда-то в точку за спиной Сквозь меня и кивнул Коротко, по-деловому, без улыбки и сожалений Дело сделано, точка Потом он откинул голову назад, широко раскрыв рот Из его горла вырвался низкий хриплый рев, в котором смешались вся накопленная боль, вся подавленная мощь и та бесконечная, копившаяся годами ярость, о которой он никогда не говорил, и вместе с этим звуком от его тела отхлынула последняя видимость слабости. Он согнул ноги в коленях, чуть присев, и оттолкнулся от каменного пола берлоги. Земля под его ступнями с треском просела, образовав мелкую густую паутину трещин, Пыль поднялась облаком, а его тело, словно выпущенный из пращи камень, рванулось вверх. Он не полез к выходу в яму, к тому узкому лазу. Он пошел на пролом. Всем телом ударил в потолок пещеры, в толстый слой спрессованной земли, переплетенных корней, старого ясеня и мелких камней. Раздался оглушительный сухой грохот, словно ломали огромную кость. Потолок над нами вырвало выбросило в ночное небо, как пробку из перегретой бутылки. Через зияющую дыру, в которую свободно пролезла бы заряженная лошадью телега, хлынул поток холодного пахнущего хвои с сыростью ночного воздуха. Вместе с ним ворвался слабый синеватый свет звезд. Земля, мелкие камни, куски корней и комья глины посыпались вниз дождем. А звезды, окутанный внезапно вспыхнувшим вокруг него, почти невыносимым для глаза коконом белого пламени, унесся вверх, в черноту туда, где, как он сказал, ждал начальник мундиров. Я застыл, запрокинув голову, глядя в зияющую дыру на клочок усыпанного звездами неба. В ушах еще стоял оглушительный грохот разрушения, в ноздри ударил едкий запах свежевскопанной земли и паленой древесины. Тут же, не дав опомниться, из дыры донесся нарастающий гвалт, резкие отрывистые крики, глухой топот множества ног по мягкой земле, лязг металла, металл, звук выхватываемого оружия. Их спугнул взгляд Звездного. Теперь они рванули сюда, понимая, что скрываться больше не нужно. Первая фигура в красном мундире появилась на фоне ночного неба. За ней показалась вторая, третья. Их глаза вытаращенные. От адреналина и неожиданности метались по пространству, оценивая масштаб разрушений. Груда земли по центру дыру в потолке и находя меня, стоявшего под этой дырой, одного. Следом, оттеснив плечом одного из солдат, вышел Топтыгин. Его лицо было искажено холодной яростью, он быстрым и цепким взглядом окинул пустую пещеру, дыру и, наконец, остановился на мне. В его глазах не было ни капли сомнений, жалости или даже любопытства, только чистая практическая необходимость устранения ненужного свидетеля — ошибки. «Убить!» — проговорил он. Первый солдат спрыгнул в берлогу, потом еще один и еще. Из ножен на поясах они выхватили короткие кортики с широкими основания клинками. Металл вспыхнул неровным оранжевым свечением, будто раскаленный. Следом из кобур на бедрах появились странные компактные трубки с деревянными рукоятями и короткими массивными стволами. Я видел картинки в одной из потрепанных книг с вырванными страницами в школьном чулане. Пистолеты. Но эти не стреляли свинцовыми пулями. Солдат, оставшийся наверху, прицелился своей трубкой в меня. Его палец плотно обхватил спуск. Нажал. Из дула пистолета вырвался небольшой сгусток раскаленной энергии, неогненный шар, как тот, которым Топтыгин ранил тетю Катю, но тоже явно смертоносная атака. И после нее я действительно должен был быть мертв в моем обычном состоянии. Но я сейчас был не в обычном. Внутри бушевал океан чужой необузданной силы, а мир вокруг воспринимался иначе. Все двигалось словно через густой, тягучий, почти осязаемый мед. Огненный шар плыл ко мне, медленно вращаясь, и я видел, как на его поверхности перетекают багровые и алые прожилки. Солдаты двигались с комичной, преувеличенной медлительностью. Их ноги отрывались от земли, а руки с кортиками заносились для удара с мучительной неторопливостью. Даже звуки их хриплые крики скрежет подошва камни, лязг оружия растянулись, стали низкими и разорванными на отдельные слои. Моя собственная сила, переполнявшая тело до боли в суставах, рвалась наружу. Мысли не было, был лишь животный инстинкт. Я не думал, просто позволил себе действовать. Тело качнулось вправо, не прыжком, который потребовал бы времени на сгибание ног и толчок, а плавным, неестественно быстрым смещением всего корпуса, будто вот меня дернули за невидимую нить. Сгусток жара проплыл мимо левого плеча на расстоянии ладони, и я почувствовал волну сухого обжигающего жара, от которой сразу вспотели виски. Шар врезался в стену позади меня с глухим булькающим хлопком, и брызги раскаленной глины и искр полетели мне в спину. Мундиры в берлоге, двое, были уже в двух шагах. Их светящиеся оранжевым кортики заносились для удара. Один нацелился мне в бок, Под ребра, другой — повыше, в шею, чтобы отсечь голову. Их лица в замедленном времени исказились гримасами сосредоточенного усилия и холодной злобы. Я видел каждый напряженный мускул на их щеках, каплю пота, скатившуюся со лба одного из них. Я не стал с ними драться. У меня не было на это времени, да и навыков фехтования тоже. Мысль пронеслась четко и быстро — Прорываться, а не сражаться. Оттолкнулся ногами от каменного пола примерно так же, как недавно сделал звездный, только он взмыл прямо в небо, а мне все-таки оставалось нечто более приземленное. Мое тело рванулось не в сторону врагов, а назад, к грубой неровной стене пещеры, к тому месту, где из ямы под корнями выходил проход наружу. Я влетел в этот проход, едва не задев плечом торчащий корень, и выскочил наружу в густую темную чащу ночного леса. Земля под ногами, сплетение скользких корней, хрустящий валежник, колючие ветки кустов – все это мелькало, как в тумане моего ускоренного восприятия. Ноги, переполненные силой, отталкивались с такой чудовищной мощью, что за каждым шагом остались глубокие воронки в мягкой лесной подстилке. Я не бежал, я почти летел, продираясь сквозь спутанные кусты перескакивая через поваленные, скользкие от стволы, не выбирая путь глубь чаще, подальше от берлоги, от них, от всего этого ада. Сзади из черного отверстия ямы раздались крики. Уже они сдержанные, а яростные, потом резкий, короткий свист, похожий на сигнал птицы. Я оглянулся на бегу, видел лес в странной, неестественно четко зеленоватой ясности, которая давала переполнение духом. Из ямы вылетели они, солдаты в мундирах, отталкиваясь от земли со сверхчеловеческой силой, прыжками неслись по моему следу, ломая ветки, не обращая внимания на завалы. Их кортики все еще горели в темноте тусклыми оранжевыми факелами. А над ними, выше... Топтыгин не бежал, он спокойно парил в воздухе без крыльев, без видимых усилий его фигура, окутанная легким, но зловещим багровым сиянием, Неслась вперед легко, почти небрежно, обгоняя бегущих солдат. Он парил в нескольких метрах над землей, его правая рука была вытянута вперед. На ладони снова клубился и сжимался огонь, но теперь это был не маленький шар, а густок размером с мою голову, густой, багровый, невероятно красивый и смертельно опасный. Он светился так ярко, что отбрасывал на стволы деревьев вокруг топтыги на прыгающей рваной тени. Шар сорвался с его руки беззвучно и помчался ко мне, но не по прямой, а следуя за моими зигзагами, будто живой, управляемый разумом снаряд. Он был медленнее пули с духа. Но благодаря самонаведению, точнее, мне едва удалось не попасть под него. Я рванул в сторону, нырнул за толстый дуб, пригнул голову. Шар врезался в дерево не сбук, а почти в упор, с оглушительным сухим треском будто лопнула огромная хворостина дуб содрогнулся от корней до вершины Кора и крупные щепы полетели во все стороны с такой силой что одна вонзилась в землю в двух шагах от меня как нож из точки удара вырвался короткий фонтан багровых искр и едкого черного дыма пахнущего горелой серой дерево не упало но в его твердый, как камень середине теперь зияла глубокая обугленная рана размером стас В этот самый момент с неба со стороны деревни донесся новый звук, глухой, все заглушающий грохот, как будто два огромных стальных молота ударили друг от друга. Затем слепящая белая вспышка, вслед за ней ответная рыжая вспышка, от которой заболели глаза, воздух вокруг затрепетал, сдавил уши, и по лесу прокатилась ощутимая горячая волна, заставившая листья на всех деревьях зашелестеть одновременно». Битва наверху началась по-настоящему. Белое чистое пламя звездного против чего-то чужого. Еще один удар, на этот раз с протяжным шипящим звуком. Еще одна волна жара ударила в спину, заставив вздрогнуть. Лес вокруг меня ненадолго озарился призрачным, мечущимся светом. Свет падал сверху, создавая безумный пляшущий узор теней, в котором я, солдаты и сам Топтыгин на мгновение замерли, ослепленные и оглушенные. Однако долго задерживаться было нельзя, я отряхнул головой и продолжил бежать. Сила в крови горела, сжигая на корню любую усталость, обостряя каждое чувство до почти болезненной ясности. Я видел каждый узор, коры, намелькавших мимо деревьях. Слышал не только тяжелое дыхание преследователя, но и скрип ветвей. За полсотни шагов чувствовал запах влажного мха, перегноя едкой горят от взрывов. Но чувствовал и другое как и сказал Звездный, с каждой секундой, с каждым невероятным прыжком через бурелом этот разлитый по жилам океан чужой энергии внутри меня чуть-чуть уменьшался. Не таял бесследно, а именно тратился. Как вода из пробитого бурдюка. Ее еще много, но она утекает, и ты чувствуешь, как легчает кожаная емкость. «Искра в глубине моего духа остается со мной навсегда». Но эта грубая мощь, которая сейчас заставляла землю пружинить под ногами, а мир растягиваться, как густой кисель, она была временной, подарком на прощание. Значит, нужно не просто бежать, выжимая из ног всю скорость. Нужно атаковать в ответ».